Глава 11 На площади сильно припекало, когда мы после завтрака, нагруженные чемоданами и спиннингами в чехлах, пошли к автобусу, чтобы ехать в бургета. На крыше автобуса уже сидели люди, по лестнице карабкались еще пассажиры. Билл влез наверх, и Роберт Кон сел рядом с ним, чтобы занять место для меня, а я пошел обратно в отель и захватил на дорогу несколько бутылок вина. Когда я вернулся, автобус был набит битком. На чемоданах и ящиках, загромождавших крышу, сидели пассажиры, и все женщины обмахивались веерами. Было очень жарко. Роберт слез, освободив занятое для меня место, и я примостился на единственной деревянной скамье, тянувшейся вдоль крыши. Роберт Кон стоял в тени колоннады и ждал, когда мы тронемся. На полу империала, прислонившись спиной к нашим ногам, полулежал Баск с большим мехом на коленях. Он протянул мех Биллу и мне, и когда я поднял мех, чтобы хлебнуть, Баск так внезапно и похоже взревел, подражая автомобильному гудку, что я пролил вино, и все засмеялись. Он извинился и настоял, чтобы я хлебнул еще раз. Немного погодя, он опять изобразил гуток, и я во второй раз попался. У него это хорошо выходило. Баски были очень довольны. Сосед Билла заговорил с ним по-испански, и пил ничего не понял, поэтому он протянул ему одну из наших бутылок вина. Сосед отказался. Слишком жарко, и он слишком много выпил за завтраком. Когда Билл вторично протянул ему бутылку, он отпил большой глоток, а потом бутылка пошла по рукам в нашем конце автобуса. Каждый вежливо отпивал глоток, а потом они заставили нас закупорить бутылку и убрать ее. Они на протягивали нам свои мехи с вином. Это все были крестьяне, ехавшие в горы. Наконец, после того, как имитатор Гудка еще разок другой обманул нас, автобус тронулся, и Роберт Кон помахал нам на прощание, и все баски помахали ему в ответ. Как только дорога вывела нас за город, стало прохладно. Приятно было сидеть так высоко и проезжать под самыми деревьями. Дорога спускалась. По отгору автобус шел очень быстро, поднимая тучи пыли, и пыля седала на деревьях, а сквозь листву нам виден был город, стоящий позади нас на крутом обрыве над рекой. Баск, полулежа на полу, прислонившись к моим коленям, указал горлышком меха на город и подмигнул нам, потом кивнул головой. «Неплохо, а?» «Чудесный народ, а где баски сказал Бил. Баск, сидевший у моих ног, Загорел до цвета сидельной кожи. На нем было черная блуза, как на всех остальных. Загорелую шею поразили морщины. Он повернулся и протянул Биллу свой мех. Билл передал ему одну из наших бутылок. Баск повел указательным пальцем перед носом Билла и возвратил ему бутылку, прихлопнув пробку ладонью. Он вскинул мех с вином. Поднимайте, сказал он. Выше, выше. Билл поднял мех и, закинув голову, подставил рот под струю вина. Когда он, перестав пить, опустил мех, струйка вина потекла по его подбородку. «Нет, нет», — заговорили Паски, — «не так». Кто-то выхватил мех из рук его хозяина, который сам собирался показать, как нужно пить. Выхватил мех молодой парень. И, держа его в вытянутых руках, он высоко вскинул его и крепко сжал, так что вино, зашипев, полилось ему в рот. Он держал мех далеко от себя, и винная струя, описывая пологую траекторию, лилась ему в рот. И он глотал спокойно и размеренно. «Эй ты! — крикнул хозяин меха. — Чье вино дуешь?» Молодой парень помахал ему мизинцем и улыбнулся нам глазами. Потом он резко остановил струю, подняв горлышко, и опустил мех на руки владельца. Он подмигнул нам. Владелец грустно встряхнул мех. Мы въехали в какую-то деревню, остановились у трактира, и водитель взял на автобус несколько посылок. Потом мы покатели дальше. За деревней дорога начала подыматься в гору. Кругом были засеянные поля, к ним от лога спускались скалистые склоны. Пашни ползли вверх под откосам. Теперь, когда мы забрались выше, ветер сильнее колыхал колоси. Дорога была белая и пыльная, и пыль поднималась из-под колес и повисала в воздухе за нами. Дорога вела все выше в горы, и цветущие поля остались внизу. Теперь только изредка попадались клочки пашен на голых склонах гор по обе стороны ручьев. Мы круто свернули к обочине, чтобы пропустить упряжку мулов. Шесть мулов, шедших друг за другом, тащили высокий груженный товаром фургон.